...эффекты. Вот, продолжается 13 декабря 2012 года. Вот, и, соответственно, у нас семерочка Пентаклей. <coughs> Семерка Пентаклей – прекрасная карта, вполне себе внятная. Значит, понятно, что в другом виде она повторяет четверку Пентаклей. Мы будем говорить как об уровне энергии, так, соответственно, об уровне отношений, об уровне финансов. Да? То есть вот об уровне энергии вообще в тебе – либо в отношениях, либо, соответственно, да, об уровне одноличной энергии, в виде непосредственно денег. Вот, значит, на семерку пентаклей попадая после шестерки, это карта другого качества жизни по сравнению с четверкой. Вот, и в принципе, на самом деле, да, считается, что вот Все деньги, скажем, вот все финансы, которыми можно реально распоряжаться и делать это с любовью, значит, соответственно, да, и их там транжирить, там тратить на там всякие полезные вещи. Вот это все либо семерка, либо девятка. Чаще при этом все-таки семерка. То есть вот э, в нашем обществе все-таки вот людей, которые живут на девятке пентаклей при этом в изобилии, их все-таки маловато, я бы сказала. Да? То есть ну вот до девятки дойдем, это тоже, пожалуйста, можно сделать, но просто не так просто. Вот. Поэтому вот вообще считается самая денежная карта, это семерка пентаклей. Вот самая вот прям такая денежная-денежная. И понятно, что семерка пентаклей это э, может быть как доход для... Там, не знаю, подмосковной деревне, там в тысячу долларов в месяц. И может быть, соответственно, доход в несколько миллиардов в месяц. Понятно, да? То есть вот здесь она сама по себе не описывает количество непосредственно этих денег. Она описывает возможности, которые у тебя есть с этими деньгами. Понятно, да? Вот на семерке Пентаклей возможности по отношению к четверке Пентаклей не в пример больше. Если вот мы говорим о деньгах. Итак, соответственно, финансовая сторона семерки пентаклей. Во-первых, ты платишь другим людям, у которых четверка пентаклей чаще всего. То есть так или иначе, да, ты кого-то нанимаешь, а, таксистов ли, которые в свою очередь свою копеечку зашивают, да. Там, соответственно, покупаешь ли ты какие-то услуги. Ну вот, да, То есть четверка пентаклей, в общем-то, на маникюр-то даже не ходит, а чаще всего сама себе на маникюрный набор покупает. Семерка пентаклей быстрее даст денег за то, чтобы ей их сделали. Понимаете, да? То есть, в общем, отличительная особенность – это есть ли люди, которые вольно или невольно работают на тебя, оказывают тебе услуги, ну, в большом количестве, да, я не имею в виду в магазинах, которыми все пользуемся, да, вот именно из области роскоши, так или иначе. Соответственно, можешь ли ты себе позволить, Соответственно, да, там разные траты ради удовольствия. Это тоже вот, соответственно, семерка пентаклей, Ну вот если она скудная пока еще, да, вы ее еще не развили, да, но тем не менее, соответственно, вот это тоже все равно семерка. Вот, значит, еще какая тема? На семерке пентаклей ты не очень знаешь, сколько у тебя денег. Понятно, да? То есть вот если ты точно знаешь до копейки, сколько у тебя в кошельке, Имей в виду, чаще всего у тебя четверка пентаклей. Понятно, нет? То есть в том случае, если, соответственно, количество денег тебе неведомо, ты просто приблизительно понимаешь, сколько у тебя, то вот чаще всего это семерка. Потому что я еще раз повторяю, четверка пентаклей считает деньги на ладони. Вот понимаете, да? То есть вот это могу, вот осталось тысяча, пытаемся выжить. Это четверка. Вот, семерка, в свою очередь. Вот вообще считается, что на семерке Пентаклей вот этот прекрасный совершенно анекдот о том, что где у тебя деньги лежат? Тумбочки, откуда они в тумбочки берутся, жена кладет, откуда жена берет, меня берет, а ты откуда берешь? Из тумбочки. Замкнутый круг. Да? То есть, соответственно, в общем-то, семерка Пентаклей приятна, безусловно. Есть только. Два последовательно появляющихся недостатка. Вот когда, соответственно, вот эти два непосредственно появляющихся недостатка у семерки Пентакли уже пробуждаются в твоей жизни, и ты эти недостатки видишь и осознаешь, это значит, что это не твоя карта. Мне очень жаль. Вот, значит, тебе надо расти. Значит, первый недостаток семерки Пентакли, то есть сперва все хорошо, вы в нее приходите, вы начинаете наслаждаться. Вам тут же становится понятно, что открылось море возможностей, что вот сейчас вот через какое-то время можно еще вот это купить, вот это купить и вот это купить. Вот это купить да? Дальше после этого, соответственно, появляется милая привычка решать вопросы своего эмоционального комфорта с помощью денег. Ну, милая привычка, правда? Ну, плохое настроение куда надо? магазином. Вот, соответственно, да, то есть, ну, так, немножечко пошопится, независимо от того, мужчина, женщина, да, то есть, в общем-то, ну, просто мужчины в данной ситуации быстрее будут не вещи покупать, да, а, соответственно, там, какие-то услуги, да, там, соответственно, для себя, там, ну, вот, да, какие-то игрушки, там, гаджеты, да, то есть, в общем, эти благополучно, Понятно, да, то есть, ну, в любом случае, ты будешь решать это деньгами. Там завести себе какую-нибудь королю и сходить там, на нее потратить денег. Чем плохо, в общем-то. да, Тоже в общем, вполне себе внятно. Вот, да, то есть, в общем, эмоциональное состояние начинает, грубо говоря, через какое-то время приобретать связку между количеством денег и э, состоянием удовольствия. Понятно, да? И это, в общем-то, вполне э, эксплуатируется обществом. да, То есть из нас старательно продолжают делать поколение потребителей. Ну вообще из нас его уже делать не надо, мы и так поколение потребителей, да, но, скажем, все равно продолжается литься вода на эту мельницу. Да, я тоже, например, вот не очень сейчас понимаю, как бы я там благополучно поехала с детьми гулять, не имея там в кошельке хотя бы, я не знаю, там трех тысяч. Да, вот мне непонятно, что это за прогулка с детьми, когда я не могу там э, купить там киндера, понимаете, да, там, соответственно, покатать там на лошадке, ну, Виртуально, да, там говорят, реально на их не катаю. Ну вот, да, они боятся лошадей, все причем поголовно, Глеб бы, даже слонов боится, причем потом он в Таиланде. Вот, почему я говорю, что ты его так боишься, он меня засосет, говорит Глеб. Я говорю, слушай, ты взрослый парень, как он тебя засосет? Он же не пылесос, в конце конца. Ну вот. Но тем не менее, то есть, в общем, там. В этом плане единственное, кто со мной разделяет любовь к любым животным, это Леша. Вот это вот единственный мой дружочек в этом плане. То есть любые животные его прикалывают. Вот так же, как и меня. Значит, соответственно, в общем-то, ну, понимаете, это, ну, не знаю, вот для меня это, я думаю, что, в общем, все так, наверное, да, себя оправдывают. Вот, да, это вариант, что если я не могу себе этого позволить, это значит, что меня вообще никто и звать меня никак, понимаете, нет? То есть вот возникает такое ощущение, да, что вот если я не могу себе там воплотить вот эту мечту и купить то, что мне загорелось, как в жопе березка, да, то, соответственно, в общем-то, да, мне прям совсем плохо. То есть я вот, меня прям чинить надо реально. Да, то есть вот я как-то живу, знаете ли, совсем не в социуме, да, и не по теме. Ну, вот, да, и в общем чиниться, ну, вообще, в принципе, простите, пожалуйста, за соционику, она у меня с языка последнее время не сходит, вот, просто очень стало много вокруг меня соционики, у меня перенаселение в доме, и все с какими-то соционическими типами. Я готовлюсь к новому курсу под названием интертипные отношения. Поэтому смотрю на все это дело через эту призму, да, то есть вообще считается, что это вот для черных деловых в основе личности, да, то есть, соответственно, для штирлицев и джеков. Когда нет денег, они чувствуют, что они вообще ни о чем. Вот, Но Я думаю, что я вряд ли кого-то здесь встречу, который по-другому это переживают. Есть те, которым похрену? Тебе похрену? Ты мой хороший. И тебе пох... А, становится. Вот, ну... Есть такое выражение. Матершинное. Можно? Нет? Пиздить, не дрова рубить, называется. Вот, значит, для козерога, чтобы козерог спокойно жил без денег, Понимаешь, да, это вот значит, вот эм, скажем, что э, Козерог просто посчитал, посчитал что убедить тебя легче, чем заработать. Простите. <простит> вот. <простит> Хорошо. Значит, э, окей. Значит, и первый, в общем-то, да, недостаток семерки Пентакли, он вроде, вроде не сильно виден, да, ну и что, ну, имею право. Через какое-то время уже имею право там не хотеть жить там, я не знаю, в клоповниках. Через какое-то время уже имею право не есть на такой машине. Через какое-то время уже имею право не пользоваться телефоном прошлого века, под названием прошлого года. На ну, вот. Да, но ну, имею право, имею, Почему нет. А через какое-то время вы удивитесь, вы переходите, а мы все переходим значит, в следующий этап семерки пентаклей – это когда в принципе не купленное удовольствие, то есть уже все удовольствие только покупается, вы понимаете, нет? А дальше через какое-то время с удивлением, прямо на этом же этапе обнаруживаешь, что оказывается покупки все дороже, а удовольствие от них все меньше. Понимаете, да, то есть и вот эта вот тенденция у семерки Пентакли неизбежна, в том случае, если это не твоя карта. Значит, в каком случае это может быть твоя карта, если ты счастливый носитель желтого уровня духовного развития высшего я? Вот если, соответственно, то, о чем я сейчас говорю, а у меня были опыты, когда я разговаривала вот об этом, да, соответственно, в группах, где все-таки у меня желтые туда проникают, да, соответственно, вот они обычно, знаете, вот как-то сидят, меня слушают, знаете, такой хорошей улыбкой. Типа, дур ты, дур, ты просто не знаешь такой настоящие деньги. Вот мы уже знаем. Поэтому вот то, что ты об этом всем говоришь, это потому что просто у тебя еще не было 20 тысяч долларов, которые ты можешь свободно потратить. Вот а, поймите правильно, да, что вот уровень духовного развития в том числе предполагает а, способность различать более тонкие, ну вот, грани, скажем, а, переживаний и наполненности жизни, вы понимаете, нет? То есть, грубо говоря, да, вот, а, ну поставь ты красного перед картиной, я не знаю, там, Рубинса и спроси, что он видит. А смотрите, да, на каком-то уровне в него, конечно, проникнет, да, все-таки, ну вот искусство, да, это то, что, грубо говоря, там э универсально, но при этом степень проникновения в красного и степень проникновения, понимаете, там в зеленого будет разной, вы понимаете, нет, равнодушный не оставит. Но при этом, да, вот уровень вот этой вибрации и долгота, вот да, вот они могут там завибрировать, но там на 10 секунд, а после этого уже потерять интерес. Понимаете, нет? То есть, соответственно, да, вот эта вот способность различать более тонкие вибрации, вот хоть на каком-то уровне понятно, о чем я говорю, прекрасные друзья. Вот у желтого, в принципе, вот этот вот уровень, соответственно, да, вот вибрации, которые он различает, Он таковой, что в принципе там не может быть ни семерки пентаклей. Это знаете вот из того анекдота прекрасного, когда мужик звонит там в роддом и говорит, говорит, ну что родила моя там? Родила, говорит, мальчика нет, а кого? А вот я сейчас всего лишь навсего про то, да, что не укладывается, да, то есть вот не может, то есть этот человек исключительно иммунен вот а, к высоким каким-то полетам души понимаете да то есть а будучи иммунин у него не появляется ощущение что ему так надо понимаете да то есть он когда смотрит на других он думает у тебя прет, а круто тебе надо же им понятно оранжевый вот они зеленых за оранжевых принимают понимаете да то есть они смотрят и говорят, у тебя прет, а слушай клево тебе У тебя, наверное, творчество есть, да, вот у меня, понимаешь, ли цель в жизни. Это мое творчество. Понимаете, да, а к оранжевым желтым относится в этом плане несколько, ну, более, ну скажем, вот я все показала, да, как это сформулировать, а, более высокомерно. Пренебрежительно. Пренебрежительно, высокомерно. Понятно, нет? Вот, и соответственно, получается, что вот желтая, все равно семерка Пентаклей вот эти оба этапа показывает. Но просто для желтого это воспринимается как норма. Так должно быть, а что ты хотел? Все в этом мире стоит на деньгах. Хочешь красивый... Ой, анекдот прекрасный, я не могу его не рассказать, но мне очень нравится. Значит... Значит, утром мужик, значит, стоит перед зеркалом, смотрит на себя, смотрит, глазки маленькие, свинячие, значит, соответственно, ресниц почти нет, но с картошкой, значит, смотрит на себя, смотрит, руки волосатые, пальцы короткие, ноги кривые, живот большой, смотрит на себя, смотрит, и видит, значит, как на постели потягивается, значит, молодая красивая любовница. И он к ней поворачивается и говорит с таким сожалением, надо же, говорит, так любить деньги». Но, к слову сказать, да, вообще способность смотреть на себя так уже говорит о том, что что-то, знаете, он непростой дядька, в общем-то. Понимаете, да, то, в противном случае он бы смотрел на себя, смотрел и думал, ну, орел. А витальность-то какая. Ну вот, да, там, настоящий самец, не то, что эти. Ну, вот, да, то есть, ну, иначе говоря, получается, да, что для желтого нормально, что чем больше ты хочешь, скажем, удовольствия, тем, соответственно, весь вопрос в том, что нужно не просто дорого заплатить, но и знать места. Понимаете, да, то есть там вообще вот эта вот система, да, того, что может быть что-то не про деньги, Вот я помню, я таких вот, значит, двоих желтых отправила. Значит, он белая карта, и поэтому его желтизна для меня была, ну, понятно, что я точно знала, что там не желтая, высшая я. А супруга Луна причем эволютивная. И вот это ее место желтое, да, и вот, соответственно, я их отправила. Я еще тогда наивная была, очкотская девушка почти 10 лет назад еще была наивной в каких-то вопросах. Вот, значит, сейчас тоже. И... Ехать, правило, в парк Горького, велев им потратить на обгуляние, ну вот по нынешним деньгам, 2000 не больше. Но погулять летом совсем кайфом. И вот более раздраженного создания, чем «Желтую луну», после этой прогулки я не видела. И более вдохновленного, соответственно, мужика, чем «Белая карта», он, он взял с собой гитару, он ей попел. Понимаете, да, там, соответственно, он что-то каким-то тусовкам присоединился, понимаете, они пили пиво из горла, ему было клёво, понимаете, да, она была раздражена до потери пульса, она видела грязь, она видела странные компании, ей плохо пахло, понимаете, да, там пиво было не в ледяном стакане. Понимаете, да, то есть вот и она лишний раз убедилась в том, что отсутствие денег прямо пропорционально присутствию неудовольствия. Чем больше денег, тем больше удовольствия. Они по тем деньгам зарабатывают в месяц 20 тысяч долларов. Меня манали на тему того, она меня манала из сет, когда у нас будет семерка пентаклей. Я говорю друг, у тебя уже семерка пентаклей, она говорит из сет, мы друг друга не понимаем. Знаете, Ну, мы друг друга правда не понимали, безусловно. Вот. Значит, иначе говоря, вот если вы уже испытали, вот, то есть, знаете ли, вот пока нет денег, а что сейчас они будут, и все станет нормально. Вот реально я бы сказала, что перемена в жизни возможна только тогда, когда ты вот на этой семерке Пентакли уже имел эти деньги, Ну пусть не те вот, а эти, ну, твои, не мифические, но все-таки семерки пентаклей и дошел до третьего пункта. Понимаете, да? То есть вот, а, ну, вот в этом пожил. Либо, соответственно, пожил долго и потом уже на от нее отходить, либо пожил коротко, ну просто очень догадливый, понял, что дальше сохранится тенденция. Понимаете, да, и вот в этом случае уже тебя уже, конечно, не наебешь в этом плане, да, то есть уже понятно, что не будешь мерить деньгами. А Смотрите, это не значит, что денег не надо, ради бога, надо. Пусть будут, просто они перестают быть тем, что, что ну вот у чего есть хоть малый шанс подменить. Бога. Ну, богом, золотым тельцом, если угодно. То есть, соответственно, да, дальше все-таки смещается акцент на самореализацию. А, причем пока впереди зеленый уровень, то единственное, какое приходит идея в голову, это что самореализация вместо денег. Правда, правда. Это вот этот же мой прекрасный, например, парень, уходя от жены там, с этими 20 тысячами долларами, белая карта, Я помню, я его тут несколько дней назад припоминала, он ко мне приезжал на прием. Значит, он как же я с ней хуёво развелся? Он ей все буквально оставил. Ну не идиот. Вот, да, и соответственно, после того, как он все ей оставил, она теперь все эти годы трясет с него алименты еще. Потому что у них договор хуёво подписанный был. Понимаете, да? То есть он буквально все, что он строил годами, оставил, уйдя с ничем. Да, и при этом до сих пор находится под, бул, под дулом пистолета под названием Да, Малейший заработок она у него забирает 50% без вариантов. Вот, ну, алименты. Вот. И благополучно, значит, я им говорю: ты, ты не помнишь, как она тебе говорила: хочешь быть, соответственно, духовно продвинутым? Ради Бога, ставь машину, снимай часы, передевайся и уебывай в метро. он говорил: Я пойду в метро. Я им говорила, опомнись, друг, тебе не надо для того, чтобы идти на путь самореализации, оставлять машину, которую ты на свои деньги купил. И в метро тебе не надо, это не стоит вопрос как-либо-либо. -либо. Понимаете, да, ты можешь получить и то, и то, тебе никто не мешает. Просто, да, если оно правильно стоит в приоритете. Если ты понимаешь, да, что деньги не являются... Ну вот тем, да, что за что тебя можно, ну скажем, сбить с пути интересненько. Если, конечно, на какой-то момент времени станет интересненько, ну ненадолго, как слово сказать, заработать каких-то охренительных бабок. Такое тоже бывает. Ну знаете, ради эксперимента. Могу ли я? Мне сегодня самый богатый мой клиент звонил, шипя мне в трубку о том, что что-то наговорила моей жене. Значит, вчера гадала его жене. Вот, я ему говорю, это конфиденциальная информация, я не буду тебе рассказывать. И он, значит, продолжает там на меня там нападать, и я ему говорю, я говорю, ты что-то перепутал. Независимо от того, сколько ты мне платишь денег, я никогда не буду идти против своего эгрегора. И он на этом бросает руку. Кажется, я лишился VIP-клиента. Но при этом, понимаете, опять же, не стоял выбор. Понимаете, мог стоять выбор того, как это подать. Может, на моем месте будете эти, они бы как-нибудь клиента бы сохранили, понимаете, и, соответственно, ничего бы не испортили. Но я логик, понимаете, у меня все по-простому. Ну вот, то есть, ты, ты не купил меня со всеми потрохами, я буду работать по своим правилам. Понимаете, да, потому что, ну, просто потому что. Даже я не буду объяснять, почему. Просто потому что. Потому что ты гладиолус, в конце концов. Ну вот, самое лучшее объяснение. Значит, Понятно, нет, то есть ты не поддашься вот на это, да, то есть вот не будет такого, чтобы вот кто-то пришел, да, и сказал тебе, о, сейчас дадим бабла, давай вот здесь вот немножко походим строим под семеркой мечей перевернутый. Понимаете, ну не приколят ну правда. Понятна разница? Это, но вот тем не менее, вот переходя на зеленый уровень, все-таки большинство из вас... Будет благополучно, особенно если до этого денег было много, рвать у себя рубашку на груди и говорить о том, что «Да я готов без денег, зачем? Нет, ну я готов, зачем? Видите, вот мы опять в несимметричном положении с клиентом. Да мне похрен, сколько я буду зарабатывать, ну почему? Ну, что ты на здоровье, кто ж тебе мешает? -то? Ну вот, ну вот как-то обычно все-таки вот менталитет да, современного социума, что либо-либо. Нет необходимости. Весь вопрос в том, как сделать то, что ты любишь, достаточно удобоваримым для социального эгрегора. Окей. Okay. Так понятно? Про деньги заканчиваем тему. Семерка Пентакли. Если чего-то хочет, или знаете, вот, не, если вот чего-то хочет, или знаете, вот, находится состояние, что-то хочется. И в том и в другом случае она пойдет тратить. Ну вот, дойдем до девятки, объясню, как бывает по-другому. Хорошо. В отношениях. В отношениях семерка пентаклей прекрасно. Вот если Максим откроет форочку, я ему даже расскажу. Согласна, да, что лучше чуть-чуть проветрим. Благодарю. Вот. Это у нас, видимо, нет? Холодные. холодные, а ну, это… Не холодные. Нет, вот, вот это греет, регистр, он не включается. Смотри. О, окей, регистр. Нет, не, потому что на что ты показал пальцем, я поняла. Благодарю. Я поняла, что это и есть регистр. Просто мне казалось, регистр в приемниках. Там другие, там другие регистры. Там Хорошо. Вот много. Там, там много регистров. регистр. О, кстати, еще одно. Хорошо. Значит, ну все, ладно. Значит, семерка Пентакли в отношениях. Карта прекрасная. Значит, и очень-очень-очень-очень-очень опасная. Сейчас объясню, в чем. Значит, вот представляете себе отношения, в которых тебя устраивает почти все. Почти? Да. Семерка Пентаклей – повелитель неполного успеха. И если учесть, что до этого у тебя а, был аск, ну вот, да, вот запрос на такие отношения, они либо были до этого скучные, либо, соответственно, да, у человека был до этого тут у кого там что-то другое тебя не устраивало, здесь у тебя сначала ощущение, ну, прям полноты. Ну, прям вот, ну, кайф же полный. Ну, давайте, привожу пример, на ком, кто у нас там, кому надо, нет, ты женат, с тобой так не прокатит. Кто у нас поиски вообще там, О, хорошо. Хорошо. Значит, вот пример. Значит, прекрасная Елена вышла на тропу войны под названием «Тропа охоты». Значит, кажется, я решила кадриться, говорит Лена, и, значит, приобретать себе там кого-то интересненького. Прекрасно. Значит, знакомить с мужиком. Высокий, красивый, умный. Значит, хорошо зарабатывает с машиной. К ней относится, знаете, вот с таким вот хорошим уважением, юмором, да, вот, на место ее ставит. Все прекрасно. Но женат. Не, ну как? Понятно, что жена не стенка подвинется. И по первости Ленина даже кажется, что это вообще не проблема. Времени у него на нее достаточно. Жена, не знаю, там, где-нибудь в другом городе. Ну, вы понимаете, вот где-то месяца через два. До нее начнет доходить, что вот то, что он женат, даже в другом городе, это непреодолимый недостаток. Понимаете, нет? И уже по хрену, и про его высоко, про то, какой он высокий, про то, какой он красивый, понимаете, да? И прочее, через какое-то время ты понимаешь, что вот тебе для полного счастья <coughs> этого не просто не хватает, а вот это становится для тебя, понимаешь, источник бесконечной боли. Отлично. Прекращаешь отношения нахрен и начинаешь встречаться с другим. Высокий, красивый, свободный, с деньгами, охуительно трахается. Ну какой дурак, боже Нет, сначала это не проблема. Понимаешь, нет? Вот, ну вот, ну хрен бы с ним, господи. Ну вот, ну может это не глупость, может его развить можно. Может, если ему книжек надавать, что-нибудь получится. Но ты через какое-то время понимаешь, ну это просто вот уже, это невыносимо. Это нереально. Понимаешь, да? А он уже прям колечко предлагает, да? И знаешь, как он тебе говорит? Я всего никого лучше тебя не найду. Выходи за меня завтра. И ты понимаешь, нет, ну он точно дурак. Ну что ж делать-то, Понимаешь, да? Бросаешь его продолжать. Двоих достаточно пока на пророчных? Хорошо, значит, ну вы понимаете, что дальше после этого, да, там идёт... Все прекрасно, все хорошо, но метр пятьдесят, ему 60 лет, он бывший зэк, а все остальное прекрасно, но его подругам, блядь, не покажешь, причем совсем, не, он метр пятьдесят, там все прекрасно, ниже, ну, понимаешь, ну, вот когда он у тебя где-то под я метр пятьдесят, хочешь встать друг напротив друга, ты реально представишь, Значит, понимаете, нет, и вот получается, что ты сидишь в этой семерке пентаклей, и ты понимаешь, что все остальное это прекрасно. Понимаете, да, и вот бросить жалко. Тем более всем остальным ты с таким удовольствием с самого начала еще пользовался, уже привыкла и расслабился, или привык и расслабился. Но через какое-то время точно ну, не могу я так. Понятно, да, повелитель неполного успеха. Вот, Причем в том случае, если вдруг каким-то абсолютно магическим образом попытаться вот этот недостаток сдвинуть, вы удивитесь. Развелся? Отлично. У него денег теперь нет. Так случилось. Понимаешь, подставили на работе. Амбиция, оста... так развелся, вот, говорит опытный его. Значит, <свят> то есть семерка пентаклей всегда не удовлетворит полностью. В принципе, на самом деле, опять же, а вот чем хороши желтые, прекрасные люди, они мне очень все нравятся. Они заранее закладываются на то что по-настоящему для них хорошего не бывает. Понимаете, да? Поэтому, ну вот, ну, живет он с ней, ну, дура она, и хрен бы с ним. Он себе найдет другую умную. Понимаете, и будет ходить на два фронта. Вот здесь поумнестись, а здесь потрахцы. С умными, знаете, что плохо трахцы, Не на всякий случай. Вот, с мудрыми хорошо говорят. Я не пробовала. Вот, окей. Значит, соответственно, а, понимаете, или там, не знаю, она там разъелась за последние годы совместной жизни, но зато жена, нормально, он все заведет тоненькую и будет к ней там, всегда они найдут альтернативу. Тетки, к слову сказать, которые на семерке Пентаклей при этом желтые и богатые, я вас уверяю, там тоже прекрасно все как-то, знаете, решается. Поиском альтернативы или, понимаете, там, в конце концов, йогой. Ну, вот, в общем, чем-нибудь полезным. Понятно, нет? Хорошо, про внутренний мир. То есть вы уверены иначе говоря, если лежит в отношениях семерка Пентакли, переспросите, это про деньги? Потому что тоже такое бывает. Он говорит, нет, если это не про деньги, то это провелитель неполного успеха. Значит, тебе в этих отношениях чего то не хватает. Причем то, чего не хватает, с каждым днем становится все критичнее. С каждым днем. Хорошо, про внутренний мир, семерка Пентаклей, описывает состояние, когда, соответственно, у вас очень много энергии, и все от вас хотят этой энергии получить. И кругом вампиры, и, в общем соответственно, да, все от вас там что-то сосут, все от вас хотят, соответственно, там, советов, мудрости, там, я не знаю, да, там, и подруги на вас налетают, и, в общем, и очень тяжело, или друзья. Вот, еще конкуренты заманали. То есть много энергии, одновременно с этим много суеты, заботы, связанной с тем, да, чтобы, соответственно, эту прекрасную энергию каким-то образом еще и воплотить. И по ночам ты не спишь, и тебя носит, И адреналину хочется, потому что во время адреналина энергия сменяется. Я, знаете, как сравнивала в свое время четверку, семерку и девятку, если мы говорим про энергию, сравнивала, соответственно, с едой. Можно? Четверка пентаклей. Еды столько, что тебе на неделю хватит, но если придут гости от их либо соли, то имей в виду. Потом будешь лапу сосать. С энергией понятно, как ты выглядит, нет? Сил тебе достаточно, но если пришла подруга да, в истерике, то после этого, соответственно, да, тебе долго восстанавливаться. Понятно, нет? Семерка Пентаклей это полный холодильник жаратвы. Поздравляю! Но при этом, во-первых, многие приходят тупо пожрать. Хлебосольный дом. Во-вторых, кроме всего прочего, если кто не замечал. Чаще всего на семерке Пентаклей самый всеядный потребитель это их теантр. Ну, в смысле, это унитаз. У нас, Андрюша, когда в унитаз очередную еду относится, он говорит, кормим их теантр. Вот, значит, у вас черепашка. Ну, у нас вот сейчас у У, у нас у появилась бульмастифика, который ест все. Даже салфетки. Но ну, вот, в связи с этим мы ее называем УУ, универсальный утилизатор. И, в общем, как-то решили мы этот вопрос. Правда, собак несколько разжирела. Поэтому сидите сейчас на диете. Вот, значит, оказывается, утилизировать в доме, где много детей, в общем, приходится много. Вот. Значит, смотрите, да, то есть продукты, энергия теряет некий срок хранения, иначе говоря, носит, портится, перекисает. Не было никогда такого, да, что вот пропадает некий запал, ощущение такое, что ты так и не реализовался, и так и не сделал, а хотелось бы. Ну вот, да, то есть вот, и все время, да, вот какая-то тема, связана с необходимостью обновления. Вот это выбросить, это запустить. Вот, чем мне нравится в этом плане девятка Пентакли? Девятка Пентакли – это скатерть-самобранка. Значит, ну, не смысл, который бронится, да, как вы понимаете. Это, соответственно, да, сколько тебе надо пожалуйста три бутерброда с икрой гости пришли на вот Понятно? нет то есть на девятке пентаклей вы вот можно сказать что подсоединены да вот вот к потоку и из него берете то что надо тогда когда надо по достаточности вот скажем раскачаться ну вот смотрите мне был очень интересный момент значит Я раньше как-то вот вполне себе на семерку Пентакли, до расщепления, аж бывшая Луна, вот, значит, и было очень много энергии, значит, вот, например, в автобусе ко мне садились кто-то рядышком, только тогда, соответственно, когда не было уже места вообще, потому что пыхало магией. ну, то есть вот было очень видно, да, что ведьма и ведьмы не белая, к сожалению. Вот, то есть видно было это очень хорошо. То есть, соответственно, да, вот, ну, и как-то меня маги идентифицировали. То есть я входила, если в какую-то историческую тусовку, все, значит, моментально меня вот именно как мага видели, воспринимали, да, и было прекрасно. А потом, значит, уже когда вот расщепилась, уже такая вся стала благостная, уже на Девятке Пентакли, все так прекрасно уже стало. Значит, помню, значит, жила в Гальяново, в метро Щелковской, там, значит, мой бывший друг в метро ко мне подошел, И сказал, ты знаешь, у нас в Гальянову уже работает четверо магов, нам здесь пятый не нужен. Имей в виду, мы очень сильные, мы тебя соплей перешибем. Ну, вот. И, соответственно, да, от меня отходит. Я, значит, помню вот это какое-то очень особое вот внутри себя состояние. Значит, раньше, вот, когда была семерка пентаклей. Во-первых, я бы ёбнула в ответ тут же, и мы бы стали выяснять, да, чьи силы в данной ситуации. Вот, да. Плюс к этому, в принципе, да, там было была бы сама вот эта тема, да, что вот а, что, я, я поняла вот а, вот, когда он ко мне подошел, да, и значит со мной решил связываться, что я перестала пахнуть ведьмой. Ну, вам может быть это не очень знакомо, ну потому что вы меня уже так знаете. Но вот в нормальном месте меня не идентифицируют. Понимаете, да, то есть вот а, уровень энергии, с которой, соответственно, да, там, например, я работаю с группой. Вот я сел, я подключился, она через меня пошла. Задача, да, по окончанию урока, это просто ее вернуть на место, остаточки. Понимаете, да, чтобы они меня не носили. Вот вы сейчас после урока, например, еще с, не догаду, вас еще носят, вы еще спать не можете. Могу, кстати, дать рекомендацию. Значит, очень хорошо, например, какой-нибудь ничего повести в это время. Потому что вам, носит, вам нужно это выразить, передать. Только если вы будете делать это словами, поток будет продолжать вас обслуживать. В связи с этим переходите на вот пальчиковый метод передачи информации. Нет, да, то есть что-нибудь попишите, и вы увидите прямо вот, ну, буквально 10-15 минут, и вы слили остаток этой энергии. Знаете, после этого спите себе спокойно. А так вас вполне может после уроков и до 4 утра совершенно свободно не носить. Причем в начале курса быстрее всего, после этого, наоборот, вырубались. А чем мы с вами будем дальше идти, тем, соответственно, больше вас будет носить. Потому что, ну, должен был пройти период, знаете, вот первичного насыщения энергетического. Понимаете, да, сейчас я вас уже в достаточной степени раскачала, и вот в связи с этим у вас сейчас должна уже изобилие, да, там проявляться энергетическое. Слово сказать, ваше собственное. Вот. Вот таким макаром. То есть, соответственно, девятка пентаклей сама по себе, ну вот когда мы до нее дойдем, сейчас почему я упоминаю, да, чтобы было понятно, что это точно не семерка. Вот на семерке пентаклей вся твоя сила с тобой. Понимаешь, да, то есть вот ты садишься, начинаешь, соответственно, разговаривать, и все чувствуют сильный человек, мощный. Понимаете, нет, то есть вот сейчас вот как я не знаю, как откроют рот, так вот прям все будет видно. А, слышно там, да, вот, ну, то есть очень энергетично все происходит. А, соответственно, через какое-то время, вот можно вот сменить вот это рабочее состояние на нерабочее, Вы понимаете, нет. Ну, переключиться, понятно, и я не здесь переключиться, не. переключиться, ну, да. А, я здесь не про механизм, а про то, что, в принципе, появляется возможность быть просто человеком, просто, не знаю, который там уходит в магазины, понимаете, да, там просто способен, не знаю, поржать над пивом и над бильярдом. Понимаете, нет? То есть, вот когда не идет от тебя вот этой вот энергии, силищи в каждый момент времени, которая у тебя есть, понимаете, да, и когда можно. Абсолютно искренне. Значит, опустить руки и сказать, а что я могу сделать? И при этом это явно звучит, да, не вот а, с темным огнем из-под глаз, типа прокатит, не прокатит, как у нас Лена, например, это может изобразить. На вот, да, то есть Леночка даже если так взмахнет руками и скажет, а что я могу сделать, мы ей не поверим. Вот, понимаете, да, потому что к этому моменту надо, правда, быть абсолютно без энергии. Вот есть, например, у нас а, там прекрасная... Света, значит, поднимет и опустит руки и скажет, а что я могу сделать? Мы и вполне поверим. Мы не согласны. Перерыв.